Глава двадцать шестая. Моль не находила себе место. Вокруг происходило чёрт что, а Васьки все не было. Он не появился ни к вечеру, ни ночью, ни на следующее утро. И все это время она провела у окна. Когда ноги отказывались держать ее, Света садилась на подоконник и вглядывалась, вглядывалась, вглядывалась. До рези в глазах, до мигающих кровавых точек. Почему-то казалось, что если она прервет свое бдение, он не вернется. А этого Светлана боялась больше всего на свете. Ведь вместе с Василием из ее жизни уйдет все. И ничего не останется. Абсолютный вакуум. Она отчетливо понимала, что так, как было раньше, уже никогда не будет. Вдали появился размытый неясный силуэт. Моль узнала Василия по одним только ей знакомым мелочам. На нем была новая одежда а в руках пакет с эмблемой ближайшего супермаркета. Облегчение было таким, что подкосились колени. Она вылетела ему навстречу и застыла где-то на середине коридора. Я волновалась. Не стоило. Мне просто нужно было удостовериться, что я не приведу за собой хвост. Мы и так слишком долго рисковали. Я должен быть уверен, что твое имя никогда не всплывет рядом с моим. На сердце потеплело. Он заботился о ней хорошо селедка по тебе скучал а ты господи ну зачем он это спрашивает разве так непонятно я тоже смертельно василий подошел вплотную к своей женщине и бережно ее обнял слов не было он просто впитывал в себя ее силу и тонкий только ей присущий аромат больше мало в тисках но он то знал что ничего нельзя изменить все уже давно решено У них есть только этот день так бесконечно мало. Поцеловал свету в висок, отросшие волосы защекотали нос. Рукой провел по острым крыльям лопаток, обхватил затылок, запрокинув ее прекрасное лицо. По всей видимости, света совсем не спала. Балтийские глаза покраснели, под ними залегли тревожные тени. И всему виной он. В душе поднялась какая-то муть, злость на себя за то, что не смог оградить от лишних страданий, Единственную в своей жизни женщину. Он подтолкнул Свету в комнату и вернулся за пакетом с едой. Что тебе приготовить? Не знаю, нерешительно подала плечами Моль. Ты что, ты нервничаешь? Что-то пошло не так? Нет. Он присек ее вопросы, прижимая пальцем тонкие искусанные губы. Все прошло хорошо. Я просто хочу побаловать тебя чем-нибудь вкусненьким. Напоследок. Она споткнулась на ровном месте. Чуть не упала. Отвернулась резко, потому что это чертовски больно. Вот так буднично узнать о том, что Васька уходит. Что ж, он ничего ей не обещал. И имел право делать все, что угодно. Светлана заранее знала, на что шла. Знала, что будет больно. Возможно, не совсем представляла, насколько, но... Хочешь круассаны? Ну, знаешь, такие, как в Париже... Без начинки, с маслом, тающий во рту. Звучит заманчиво. Выдавила из себя Моль. «А ты умеешь?» «Угу, получается достаточно неплохо». «Ну, круассаны так круассаны». Моль отвернулась, включила телевизор, чтобы хоть чем-то занять руки и голову. Она не могла поддерживать светскую беседу, затеянную Василием, и вообще не понимала, зачем он делает вид, будто бы ничего не случилось». Может, для него это ничего и не значит, а она уже напридумывала невесть что? Нет, он говорил, что если бы мог остаться с кем-то, то это была бы она. Значит, он к ней что-то чувствовал. Тогда еще более непонятно, почему он отрицал любую вероятность отношений. И с ней вообще. С любой другой женщиной. Почему в ней крепло ощущение, что головоломка под названием «Василий» не сходилась? Пазлы просто не складывались, красивой картинки не получалось». Натальей сомкнулись мужские руки. Это так сладко и горько. Он был все еще рядом, но она уже безумно по нему скучала. О том, какой масштаб примет ее тоска после его ухода, Света старалась не думать. Скачущий по дивану селедка наступил лапкой на кнопку регулирования звука на пульте. По телевизору как раз начинался срочный выпуск новостей. Света остановилась взглядом на экране. «Ты знал, что Виктора арестуют сегодня?» «Да, это случилось еще полтора часа назад. Журналисты припозднились. Теперь мир станет чище». «Наверное. Я на это очень надеюсь». Света замолчала. Ей не давала покоя одна важная мысль. Она зудела и зудела в голове. «Вася, а почему тебе не предоставили охрану?» «Зачем?» Удивился он, принимаясь за тесто. «Ты очень много знаешь». «Ты главный свидетель. Разве при желании Виктор не сможет до тебя добраться, пусть даже из СИЗО? Думаю, что с его возможностями это довольно легко сделать. Так почему ты до сих пор без охраны?» «Да вот, как-то так вышло». Света прекрасно понимала, что на том уровне, где приходилось вращаться Василию, вопросы безопасности решались быстро. И наверняка. Она была уверена, что так обычно и делалось. Тогда почему он до сих пор один?» Почему ежесекундно подвергался опасности? «Тебе не предложили?» «Предложили», — пожал плечами он. «И что?» Света замела, тревога нарастала, дрожала в ней, как натянутая до предела струна. К ней пришло ужасное в своей однозначности понимание. Она отшатнулась, ухватилась рукой за горло, потому что не было сил вдохнуть. «Нет», — прохрипела. «Ты не можешь, Васька!» «Нет!» — он подлетел к ней, обхватил руками, с которых на пол осыпалась мука. «Ну что ты, Свет, все будет хорошо!» «Кому? Кому теперь будет хорошо? Она, наконец, почему? Почему ей было настолько тревожно все это время? Скажи мне, что будешь жить. Обещай!» «Буду, конечно, буду!» — шептал Василий, целуя ее, судорожно зажмуренные веки. Но Моль знала, чувствовала, что он врет, — «Боль душила. Ей хотела закричать. "Борис, не сдавайся!» Но она не могла. Только открывала и закрывала рот, как рыба, выброшенная на берег. Потому что она не имела права с ним так поступать. Не имела права настаивать и навязывать свою волю. Что она знала о том, что ему довелось пережить? Какое право имела судить и обвинять в слабости?» Как могла в угоду своим желаниям нивелировать его волю, ломать его и перекраивать, руководствуясь только своей эгоистической потребностью быть с ним рядом? Света отошла в сторону, обхватила себя руками. Ей казалось, что она рушится изнутри, распадается на фрагменты. Нет, она могла бы его отпустить, даже была к этому готова, И она смогла бы жить, смогла бы дышать, смогла бы бродить по улицам и наслаждаться весной, потому что была бы уверена, что где-то там, далеко, один или с кем-то, неважно. То же самое делает и он. Живет. Молодой, красивый, свободный. А теперь... Как жить теперь? Зачем? Ну ты чего, Света? Моль не нашла в себе силы ответить. Прижалась к мужчине еще сильнее уткнувшись носом в горловину белого пола. Нового. Света ему такого не покупала. Она хотела вдохнуть напоследок до боли полюбившийся мужской аромат, но Ваську уже и пах иначе. Не старым добрым олдспайсом, который стоял на полке в ее ванной, а дорогими модными духами. Сердце сжалось еще сильнее. Он как будто крадучись уходит, в то время как она судорожно пытается поймать отголоски его присутствия в своей никчемной жизни. Мука агония, умирание? Она не верила в ад после смерти и правильно делала, потому что чистилище было здесь, на земле. «Как ты хочешь провести оставшееся нам время?» Ее едва хватило на то, чтобы выдавить из себя этот простой вопрос. Василий бросил на нее нечитабельный взгляд, отставил в сторону теста, подошел вплотную, взял за руку и потянул в спальню. «Неужели он опять за свое?» Света не была уверена, что сейчас выдержит такую нагрузку, но Васька просто уложил ее на кровать, лег рядом и долго-долго водил пальцами по ее телу, а их взгляды скрещивались, вели безмолвный диалог. «Как же так, Васька? Как же так?» «Это свобода. Настоящая свобода, когда боли нет». Замолкли. Скользнули, как слепцы, пальцами по лицам друг друга, спустились, прошлись по телу, то ли оставляя метки, то ли навсегда прощаясь. Боль была чудовищной, адской, нестерпимой. Моль гнала ее от себя, не желая, чтобы она отравляла их последние часы, минуты, секунды. Как она будет жить без него? Это же совершенно невозможно. Она скучает по Ваське, даже когда он просто выходит в другую комнату. Каждая наносекунда без него, как вечность. Тогда... Что ее ждет? Непрекращающаяся агония? Зачем тогда вообще ходить на работу, дышать, жить? Даже думать не смей. Она подняла на него растерянный взгляд. Как давно он научился читать ее мысли? «Обещай, что будешь жить. Что бы ни случилось, все не так, как кажется. Поэтому обещай». Она кивнула головой, соглашаясь, давая ему обед, который никогда не сможет нарушить, подписывается на вечную муку. А как бы просто было все прервать? Возможно, где-то там, за чертой, они могли бы встретиться, и все пошло бы иначе. Но разве она верила в существование этой самой черты? Нет, это противоречило всем ее убеждениям. А значит, конец уже близок. Ей осталось только смириться, принять его выбор, дать напоследок Ваське то, что он никогда не имел — свободу, в том числе и от себя. Как бы страшно это все ни звучало. Она поддерживала его во всем — и сейчас ей как никогда надо было быть последовательной. Света вздохнула. Больше всего в сложившейся ситуации ей хотела сохранить выдержку. Не потому, что она боялась предстать перед Василием слабой, а потому, что не хотела делиться с ним своей болью. Ни с кем не хотела делиться. Когда она потеряет главное, боль станет всем. Боль станет доказательством жизни, которую она обещала Василию. Моль всегда выполняла свои обещания. Секунды торопливо складывались в минуты, минуты в часы. Их время стремительно убегало. Еще немного и... все. Света целовала красивые руки, запоминала Василия, впитывала в себя. Она будет жить этими воспоминаниями, ведь ничего другого ей не останется. Боли воспоминания. За окном занимался новый день. Скупые лучи озарели пространство таинственным рассеянным светом. Для Моли рассвет всегда ассоциировался с победой добра над злом, с чем-то чистым и светлым. Но только не в этот раз. Тот рассвет Моль практически ненавидела. Он, как грязный вор, отнимал у нее самое дорогое. Василий правда вскоре ушел. Без лишних слов и никому не нужных благодарностей. Ушел так же внезапно, как и появился всего несколько недель назад. Своим появлением в жизни Светы он дал ей так много, но его уход отнял практически все.